Глава 26. Есть ли жизнь после свадьбы? Это обычно выясняется на второй день после свадьбы, а уже в змеином мире. О, там жизнь на второй день просто бьет ключом, ибо традиции, подколы, сплетни, сценарий нельзя изменить, только дополнить. А еще бывают сюрпризы и неожиданные открытия. Зейраш Архан искоса поглядывал на все эти безобразия и в глубине души искренне радовался, что Веронике пока только 12, и ему это не грозит. А потом внезапно осознал, что у него тоже дочь Апсара. Раньше как-то не доходило. На него вдруг обрушилась кошмарная правда. И нет, ректор не был готов к тому, что еще каких-нибудь несколько лет, и все, конец спокойной жизни. Пойдут женихи, дочку выкрадут. В первый миг, когда ему пришла в голову эта мысль, сразу неконтролируемо полезли когти. «Развоплощу. К чертовой матери. Всех». А потом когти убрались, а на лицо сама собой наползла мстительная улыбка. «Развоплотить? Это было бы слишком просто. Нет, прежде каждый из этих смертников будет проходить придирчивый отбор у Гаруда Амара и дорогой тетушки Унати». И только тот, кто после этого выживет, ха -ха, наденет челму и брюки чередар. В конце концов, почему он должен был страдать один? У него даже настроение улучшилось, и он примкнул к толпе бывалых зитьев, безбожно тролливших молодых. А у Леры было тайное дело, архиважное для всего змеиного мира. Когда-то давно она тайно и с большими предосторожностями вынесла из священного зала маленькие кустики цветущего ашхи и передала их своим с надеждой, что приживутся. И ведь прижились. В осане и усахе, у Золотых и у Янтарных. И вот она со слезами на глазах смотрела, как теперь Ася со всеми предосторожностями передает дочери крохотный кустик цветущего ашхи, чтобы та принесла его в клан синих. А потом можно будет подумать и об остальных. Пока это происходило, Далгет стоял на стреме и бдил. Потому что надо было все успеть и вернуться вовремя, пока их не хватились. По скриптум. Драконы, братья Кая, собирались вечером уйти. И с ними должен был отправиться Ракшас. А до того... Парень, как услышал, что ему предстоит лететь с драконами в другой мир и там учиться, замер в ступоре и заморгал. Кашияля! Горуд Амар встал из-за стола и грозно на него прикрикнул. Быстро прекратил истерику и пошел собираться. Сегодня вылет. У того глаза только еще больше расширились, а потом он сделал ужаснейшую вещь. Бросился городу Амару на шею. Кашьяли! Спасибо! Яху! И тут же умчался паковать багаж. Бессмертный орел на некоторое время так и застыл, ошарашенный подобной наглостью. Даже огненные крылья нами колыхнулись. Потом кашляну и поправил галстук. Нет, все-таки быть благодетелем определенно приятно. И вот теперь Бессмертный стоял на поросшем жухлой травой островке, рядом с полностью готовым к отправке Ракшасом и напутствовал. А тот только кивал, и по его сияющим глазам явно было видно, что ничего не слышал. В конце концов, Орел махнул рукой и выдал. «Смотри, бесточ, не опозорь меня там!» «Кашьяля! Я? Никогда!» Ракша спадался вперед и стукнул себя кулаком по голой груди. Потому что, да, путешествовать ему предстояло не в костюме и галстуке, а в своем истинном виде. А какая у Ракшаса в истинном виде одежда? Правильно, набедренная повязка, которую он, кстати, умудрялся все это время бережно хранить. И котомочку за плечами. «Ну все, иди уже!» Оглядел его Гарут Амар и мотнул головой. «Не задерживай от бытия. Проводить драконов за пределы верхнего мира на орбиту Гарут Амар вызвался сам. Развернулись во всю ширь призрачные огненно-красные крылья и... В следующий миг на островке остался только Кай, а потом и он вернулся к Лизе. Пост-постскриптум. пост Но кое-кто все же остался. Зарина не пришла прощаться, стояла на соседнем островке среди кустарников. Смотрела, как уходил Радор, и опять прозевала момент, когда к ней приблизилась Ирида. Но прятаться теперь и объяснять, что она не при делах, не имела смысла. Уже застукали с поличным. Девушка обернулась. «И как мне теперь быть?» — говорил ее взгляд. «Очень просто. Жить, учиться». Читалась в легкой улыбке всезнающей. О, не говори мне об этом!» Зарина скривилась. То, что раньше казалось увлекательным, как-то вдруг потускнело. Но ну да, до отправки в магическую академию оставалось уже около десяти дней. Улыбка всезнающей стала еще шире. «Ну почему же? Поверь, тебе понравится. Там будет очень интересно». э да, наверное». Но ей хотелось спросить не об этом. А о том, как ей теперь быть. Ведь дракон сказал, что вернется за ней. А она... Обязанности. Долг перед своим народом. Она же не сможет улететь с ним. Хм. Ну почему же? В глазах Ириды был лукавый вопрос и даже намек. Я могла бы подменить. Временно. А потом она обернулась взглянуть на Зуара, стоявшего вдалеке и смотревшего на них, и проговорила. Вы обязательно найдете способ быть вместе. Главное, никогда не терять то, что у вас в сердце. Сначала молоденькая Асура была озадачена. Потом... О, ну если всезнающая Эрида сказала. Зарина мгновенно приободрилась и подумала. Ну, магическая академия, держись. Держись, магическая академия, трепещи и дрожи. Потому что на учебу в этом сезоне должны отправиться две Апсары, две ведьмы, одна Асура. Все это не считая нагов. И еще один дракон. Дракон, разумеется, инкогнито. Но это уже будут другие истории.